Хищник наблюдал за мерцающей красной фигурой Херригена, стоявшего перед ним с оружием в вытянутой руке. Сканер шлема загудел сильнее и силуэт в поле зрения охотника увеличился. Хищник ощущал напряжение этого человека, его острое, как лезвие бритвы восприятия. В фокусе появилась дуло пистолета, направленная прямо на него. Человек стоял твердо и был настроен решительно. Создавалось впечатление, что противник видит его, но это, разумеется, было невозможно. Нельзя, однако, отрицать и тот факт, что человек, похоже, осознавал, что рядом с ним затаилась какая-то опасность. Он непонятным для хищника образом ощущал его присутствие. Хищник сохранял полную неподвижность. Да, этот человек тоже охотник, воитель, это несомненно. И при малейшем движении он мгновенно насторожится. Почувствовав угрозу, он начнет стрелять. Оружие у него в руках вполне могло нанести серьезные повреждения, возможно даже вызвать смерть. Теперь людей уже никак нельзя недооценивать. Это убедительно доказала запись той экспедиции. Люди, которых повстречал тот охотник, продемонстрировали, что убить их не так-то просто, что охота на них опасная игра, От отчего, вероятно, предвкушение ее становилось еще слаще. Были взяты трофеи отменно, со вкусом, все, кроме одного. И этот один, как это ни казалось невероятно, одержал над охотником вверх. Тот человек дрался, как загнанный зверь, дрался беспощадно и победил. Наказанием за неудачу охотнику послужило самоуничтожение. Тот первый был сверхчеловек. И вот сейчас здесь оказался еще один такой, обладавший огромным мастерством и обостренным восприятием. Да, эти существа и впрям ушли в своем развитии далеко вперед, а из этого экземпляра получится со временем замечательный трофей.